Глава 4 Эстер Проснувшись ранним утром, первое, что ощутила Лиза это странную слабость в теле и ровное, тёплое дыхание Павла. Оно согревало её плечо, щекотало шею и линию ключиц. От этого возникали мелкие мурашки, волнительно забегавшие к животу. такой близости у них ещё не было. И как же она целый год могла противиться этому? Эй, Лиза положила ладонь ему на щёку. Вики мужчины медленно приоткрылись. Он улыбнулся, скрыто радуясь такому стечению обстоятельств. Не испугайся она вчерашнего порыва ветра, они вряд ли бы проснулись вместе. Уже светает, пора вставать. Тонкие пальчики едва касаясь чертили линию губ Павла. «Да чего же нежные и многословны подобные касания? Ему не хотелось вставать. Он желал только одного — лежать с ней в обнимку под одним одеялом и ни о чём не думать. Чёртова работа, чёртова зима, чёртов психоз!» Он взял её за руку. «Как ты себя чувствуешь? Немного знобит, есть небольшая слабость. Нечего страшного, просто нужно умыться и... «Ты не пойдёшь сегодня на работу». «Почему? Кто меня заменит?» «Я найду кого-нибудь. Тебя угнетает атмосфера в приюте. Знаю, нелегко быть матерью для этих детей». «Многим тяжело работать в приюте». Попыталась постоять за себя Лиза. «Это не повод». «Вот упрямая. Побудь дома хотя бы один день». «Ты мне не веришь, что я видела кого-то? Считаешь меня спятевшей? А окно?» Павел встал с кровати. «Откно?» просто ветер. Это не так. Я видела его. Вчера утром я пошла на Необежижную. Мне нужно было удостовериться, и тот мужчина был там. Он говорил с тобой. Голос звучал напряжённо. Сказал, что мы заслужили то, что имеем, больше ничего, кроме кроме просьбы встретиться с ним. Павел подошёл к столу с неприбранной посудой, налил в себя бокал вина и выпил одним глотком. Почему-то горло сильно сушило. Прибери, пожалуйста, тот. Я отскочу на пару часов в приют. Когда вернусь, мы поговорим с тобой о твоём состоянии. "Не я не сумасшедшая", вырвалось у растерянной девушки. "Если ты сейчас пойдёшь и расскажешь о том, что видел на море вечером, тебе так же никто не поверит, как ты не веришь мне. Никто не осмелится пойти посмотреть из-за страха. Тебя сочтут за сумасшедшего. Если чего-то не видел, не означает, что оно не существует". Элиза заплакала. Я не спятила. Хорошо. Допустим. Допустим, ты кого-то видела, смягчился Павел. Но сегодня останься дома. Я скоро вернусь, и мы всё обсудим. Обещаю. Лиз, пойми, глаза мужчины мигом потускнели. На мне лежит большая ответственность. Я знаю, с пониманием вымолвила Лиза и прикрыла веки, пытаясь прогнать запихнуть обратно внутрь слёзы. Павел сел за стол и, не произнеся больше ни слова, доел вчерашний ужин. Просто потому, что так нужно, так делают все. Завтракают и идут на работу. Голодо он не ощущал, только горло сухое. Завтракают, расчищают дорожки и идут на работу, чёртову работу. Он сам уже давно на успокоительных лёгких, однако организм уже привык к ним. Ещё пара ведений у Лизы, ещё несколько походов на набережную, и можно искать таблетки посильнее. Мужчина сжал губы, не смотря в сторону плачущей девушки, переоделся и вышел из дома. Он не знал, как по-другому поступить. Решил, что так будет лучше, оставить дома на пару часов, а по возвращении и поговорить. Иллюзия картин, возникающих подо льдом, тоже не давало покоя. В ясные звёздные ночи из любого уголка города было видно сияние, словно полюс сместился. Аномалия? Нет. Почему? Павел посмотрел в сторону моря и вспомнил предыдущей ночи. Если смотреть издалека, то кажется, что мелькающие образы на льду это отражение сияющих волн авроры, но это образы вселенной, возникающие подо льдом или даже внутри самого льда. И увидеть их можно, находясь непосредственно вблизи. Поэтому никто не обращает внимания, думал он. Если знать действительно, что там происходит, можно свихнуться. Лиза 2 недели наблюдала за этими явлениями. Ей могло много чего показаться: человек у скалы, потом возле дома. Она под впечатлением, перевозбуждена, заключил он и войдя в приём, сразу направился к медблоку. Успокоившись, Лиза наконец встала с кровати, налила себе стакан воды и уставилась в окно. С неба падали большие белые хлопья. Они кружились, мягко покрывая землю новым слоем белого одеяла. Лиза чувствовала себя так, будто её предали. Возможно, Паша в чём-то прав. Ей действительно необходимо отдохнуть. Заботиться о сиротах, отвечать на простые и в то же время сложные вопросы о жизни. День за днём одно и то же. Всё, что её сейчас окружает, непрестанно напоминает о том, что нормального будущего может не быть. Счастливое прошлое с настоящим домом и любимыми людьми затерялось где-то в глубинах памяти, и достать их можно только при помощи сильных чувств. Её опять тянуло к морю. Вблизи застывшей воды некоторые моменты прошлой жизни всплывали до того мгновения, пока она не увидела необъяснимые, поражающие картинки. После этого настоящая потеряла смысл. Лиза поняла, что бы ни происходило с человеком на земле, для развития вселенной, для других живых существ это не имеет никакого значения. Жизнь была, есть и будет. Лиза вышла из раздумий и принялась заправлять постель. Несколько пёрышек проскользнуло по руке. Это напомнило ей, как нежно Павел гладил её плечо. пока она не забылась крепким сном. У его груди было так спокойно и тепло. Если бы существовал способ повторить эту ночь, она бы непременно прибегнула к нему. Девушка неуверенно подошла к столу и опять посмотрела в окно. Ее волновал тот незнакомый мужчина. Почему только она его видит? И почему Павел ей не поверил? Да, следов не оказалось, но он должен был ей поверить, особенно после увиденного на море. Тот мужчина — не галлюцинация. Элиза точно это знала. Чувствовала, что он реален так же, как снег в Семиизе. Собрав всю посуду в таз, она стала мыть. Руки быстро покраснели, но за год уже было привычно возиться с холодной водой. Лишний раз растапливать печь ей не хотелось. Она периодически останавливалась и растирала ладони махровым полотенцем. Затем сполоснула всю посуду и расставила для просушки на решётку возле ещё не остывшей печки. Она подумала, что не мешало бы сварить какой-нибудь каши или суп на обед. В бочках оставалось мало воды, пришлось взять ведро и идти к колонке. Снежинки одна за другой целовали её лицо, на душе полегчало. Лиза вытянула руку вперёд, раскрыв ладонь, стала ждать, когда белые мотыльки усядутся на перчатку. 1, 2, 3. У этого художника безграничная фантазия, восхитилась Лиза. Идеальная асимметрия. Жаль, что твоё зрение не даёт большей возможности, чтобы насладиться полной красотой этих кристалликов льда. Девушка вздрогнула и резко развернулась. Перед ней стоял тот самый мужчина в чёрном пальто. Ворон, промелькнуло у неё в голове. Настоящий ворон, хитрый, умный взгляд. в котором просматривается гордость и гибель. Да. Именно гибель. Предвестник смерти в скандинавских легендах и мифах. Лиза зажмурилась и мотнула головой. Чёрт бы сказки. Надо меньше читать. Ты проигнорировала второе моё предложение встретиться и получить ответы. Незнакомец пристально посмотрел на неё. Почему? Что? Удивилась девушка. Я не Я не понимаю, какое второе предложение? Мужчина приподнял бровь. Разве? усмехнулся он. Ах, да. Я, кажется, понял. Твоя подруга Таня позаботилась о тебе и не отдала записку, которую я тебе написал. Записку? Стой, хочешь сказать, что она тебя видела? Вы встречались? Нет. Я отдал записку дворнику и сказал, чтобы передали тебе. Но этот Простафил отдал её твоей подруге. Впрочем, моя глупость, признаю. Лёгкий смешок мужчины и Лиза, будто пробудившись от него, выдохнула с облегчением. Я не спятила. Нет, с тобой всё в порядке. Она не стала слушать его дальше, бросила ведро в сугроб и побежала на работу. Ей необходимо было найти Таню и рассказать всё Павлу. Анаполий влетела в холл, даже не заметив, что у приёта стоял Павел и разговаривал с рабочими. Зато он, увидев её в слишком возбуждённом состоянии, побежал за ней. Лиза зашла к Тане в процедурный кабинет, молча ожидая объяснений. Её трясло от злости, но она хотела увидеть, какими глазами посмотрит на неё подруга, если сможет посмотреть. Лиза Татьяна встала из-за стола и удивлённо уставилась на дрожащую девушку. Что ты здесь делаешь? Ты не имела права, сиплым подёргивающимся голосом проговорила Лиза. Из-за тебя Паша думает, что я спятила, что мне приснился помирившийся тот человек. Что происходит? Павел вошёл в кабинет и в недоумении посмотрел на обеих девушек. Лиза, расскажи ему, расскажи, покажи записку. Татьяна поняла, в чём дело. "Я выбросила её", проговорила подруга с полной уверенностью, что поступила правильно. "Ты что? Выбросила?" Лиза подошла к подруге. "Меня достала твоя забота. Ты не имела права читать её. Ты вообще не имеешь права лезть в мою личную жизнь. Реализовывай свой материнский инстинкт на ком-нибудь другом". "Сестринский", вымолвила Татьяна, чувствуя укол в сердце. Павел ухватил девушку за локоть. "Лиз, а ты?" Лиза оттолкнула его. "Как ты мог подумать, что я сошла с ума? Ты не поверил мне. И что бы ты сделал, вернувшись домой? Стал уговаривать Лич полечиться?" "Лиза, ты слишком разошлась, успокойся", занервничала Таня. "Это не его вина. Ты и вправду ведёшь себя как обезумевшая. В одном ты права, возможно, мне не следовало читать. Возможно?" Лиза размахнулась И со всей силой дала пощёчину растерявшейся подруге. Пока Таня судорожно оправдывалась перед Лизой, Павел набрал успокоительное и, подойдя со спины девушки, вколол ей в бедро. Лиза вскрикнула от резкой боли. "Лизи, девочка моя, успокойся". Он положил свои ладони на горящие щёки девушки. "Это успокоительное, это просто успокоительное". А торопев на секунду, Лиза стряхнула его руки с лица и отошла на пару шагов. «Никогда, слышишь, никогда не подходи ко мне. Вы оба, и я вас ненавижу!» Она смахнула слезу со щеки и бросилась из кабинета вон. Выбежав на улицу, она свернула за угол приюта. Ей хватило сил ещё на пару шагов, потом ноги задрожали, и она, медленно держась за стенку, сползла на землю. Место укола поначалу пощипывало, потом боль притупилась, голова потяжелела, Тيلا обмякла и в глазах замелькали чёрные мошки. Ти эти сильные руки подняли её. Через небольшую дымку в глазах она увидела тёмный силуэт. Она летела на его руках через весь парк. Снежинки по-прежнему целовали её в лицо, губы, лоб, садились на ресницы и волосы, щекотали шею и таяли, оставляя холодные, мокрые полоски. Он не стряхивал их, просто нёс через заснеженный парк. Показалось, что это длится вечно, замелькали верхушки можжевельников. Он несёт меня через можжевеловую рощу. Куда? К подножью кошки? Лиза многократно пыталась сориентироваться. Нет, до неё ещё далеко. Он ускорился, пошёл быстрее, почти бежит. Свернул. Как же муторно. Кипарисовая аллея это верный способ напороться на патрульных. Нет, где же мы? Каменная стена, мы спускаемся к набережной. Как часто стал падать снег? Неужели метель начинается? Мужчина остановился и опустил в лезуна ноги облокатив на себя. Правой рукой он придерживал обессиленную девушку за голову, левой стал расстёгивать пуговицы своего пальто. Он был внимателен и сосредоточен, чтобы при необходимости успеть подхватить девушку. Потом он переложил её на правую руку и освободив левую из рукава снял пальто. Он живо обернул им Лизу, прикрывая шею и щеки воротником. Она оказалась завернутой в двойной кокон. «Беседка ротонда», — сообразила она. «Мы у набережной». Мужчина опять взял ее на руки и понес к перилам беседки. Лиза смогла немного наклонить голову в сторону и увидела мутные очертания скалы Дивы. Она услышала мягкое шуршание под собой. Незнакомец, не отпуская ее, — Стёр локтем снег с перил и положил её на узкий бордюрчик, продолжая придерживать под головой и коленями. "Придётся переждать здесь", проговорил он бесцветным голосом, смыриваясь в туманную даль замёрзшего моря. За год море должно было покрыться большим слоем снега, как земля, но оно по-прежнему покоится только под толстым слоем льда. "Почему?" Он перевёл взгляд на девушку. "Ты ведь задавалась этим вопросом?" Лиза попыталась повернуть к нему голову, но и шарф, и двойной слой пальто не дали этого сделать. Снег питает лёд, наращивает его массу и возможности, ответил он и тихо добавил: приносит новые воспоминания. Лиза не поняла, о чём он говорит. Дорожь пробирала насквозь, пальцы ног стали неметь. Холодно, прохрипела она. Мужчина прижал её к себе крепче, придерживая за плечо одной рукой. Второй стал водить по ногам девушки. Она почувствовала, как от его рук исходит тепло. Оно плавно разливалось по телу, казалось, подошло к самому сердцу. Ощутимое блаженство окутало Лизу, веки потяжелели, и она уснула. Павел, разгорячённый, зашёл в кабинет Татьяны. Мысленно она уже была готова к объяснениям, поэтому просто указала на стол. Павел сел напротив и сурово заговорил: Ты не имела права так поступать. Я пытался его догнать, но этот тип, чёрт бы его побрал, как сквозь землю провалился. И знаешь, что самое интересное? Он покачал головой. Никаких следов. Ничего. Мистика. Может, сообщить патрульной службе? Они прочешут рощу в парке, если надо набережную это их работа. У Павла блеснуло в глазах. Ты знаешь, сколько вопросов возникнет к нам? «К Лизе». Татьяна видела, что он в ярости, и как можно осторожно произнесла. «Я только хотела помочь. Тебе. Вам обоим». «Ты должна была прийти ко мне. Я в ответе за Лизу. Я. А ты за детей и стыриков. Тебе работы мало». Он беспомощно покачал головой. «На кой чёрт? Она ему». Он звал её на набережную. Всё так же осторожно продолжила девушка. «Девушка». В записке было сказано, что он знает ответы на её вопросы. Они, скорее всего, там. Я сунулся бы туда, но на кипарисовой аллее ходили патрульные. Можно, конечно, пойти той тропой, что Лиза ходит. Он посмотрел в окно. Но снегопад. И в приюте я уже устал объяснять, придумывать, куда я постоянно отлучаюсь. Попробуем переждать, Татьяна сочувственно смотрела на Павла. Он дышал часто, сжимал и разжимал кулаки. Возможно, что Лиза придёт в общежитие. А если нет, оборвал он резко. Придётся сообщить патрульным и тогда она вернётся, с уверенностью сказала Таня. Не будут же они всю ночь на набережной находиться, тем более в такую погоду. Возможно, возможно, проговорил он и быстро удалился из кабинета, оставив Татьяну в полной растерянности. Конечно, она чувствовала вину и переживала, Но где-то глубоко внутри она знала, что с Лизой всё хорошо, что завтра она её увидит опять. Уже не впервые Лиза так внезапно исчезала, а потом как ни в чём не бывало появлялась. Город постепенно окутали сумерки, в воздухе появился запах печного дыма. Снегопад прекратился, и снежные облака немного распустились, пропуская лучи стареющей луны. Лиза потихоньку стала приходить в себя. Она приподняла голову, На руках её нёс тот самый незнакомец. Хм, пришла в себя. Он поставил её на ноги. Пришлось побегать от твоего дружка по саду. Павел шёл за нами, пытался, но снег хорошо замял следы. Пошли. Куда? К тебе домой, в общежитие. Лиза плохо соображала. Да и сил не было расспрашивать, поэтому она молча повиновалась незнакомцу. К тому же она надеялась, что он прольёт свет на сложившуюся обстановку. На вахте никого не было. Вахтёр, зная, что столь поздно никто не хочет гулять, лёг отдыхать в своей небольшой комнатки рядом с вахтой. Они тихо поднялись по слабоосвещённой лунной лестнице и свернули к комнате, где проживала Лиза. Ей стало очень интересно, откуда незнакомец знает, в какой комнате она живёт. Завтра будет сильная метель. С невозмутимым видом начал он, доставая ключи от комнаты из кармана своего пальто. Девушка удивлённо посмотрела на ключи, а потом на него. "Я вытащил их из твоего пальто, чтобы они не выпали". Она прошла в свою маленькую комнату и плюхнулась на кресло. Слабость всё ещё одолевала ноги. Незнакомец раздвинул шторы. В тёмную комнату прорвался кусочек лунного света, и он упал на ковёр, где лежал дневник. Лиза любила писать в дневнике, лёжа на полу, так она могла время от времени поднимая голову любоваться звёздами. Мужчина поднял его. "Ведёшь дневник? Романтик. Положи, пожалуйста. Я и без дневника могу рассказать о тебе многое, о твоих чувствах, мыслях". "Не нужно", Лиза недовольно посмотрела на него. "Откуда ты взялся? Свалился на мою голову без объяснений. Давай так, Ты идёшь в постель, отдыхаешь сегодня. Завтра потом приходишь ко мне на набережную. Мы поговорим. Завтра днём, как я уже сказал, будет сильная метель. Тебя никто не побеспокоит. Понимаешь, о ком я? Откуда ты знаешь, что завтра будет? Лиза недоверчиво посмотрела на него. Знаю. Повечь. Почему на набережную? Почему не здесь и не сейчас? Тела стала неспособна воспринимать информацию и здраво рассуждать. Ложись спать. С тем же невозмутимым взглядом он отдал ей дневник и ключи. Она хотела было задать ещё один вопрос, но мужчина поспешно удалился. Не здравствуй, не прощай. Про вопросы, ответы и забыть можно. Скинув с себя одежду, Лиза забралась под одеяло. Уставшие ноги сильно ныли, руки ослабли, а во рту сильно пересохло. Ощущался слабый металлический привкус. Да, неплохо и успокаивающе, прокол мне Павел. Поморщилась Лиза, ища удобное положение. Так вертелась она долго, ища подходящее положение для своих ног. В итоге психонов вскочила и подошла к графину с водой. Даже в таком небольшом сосуде она видела море, слышала его зов, ощущала непреодолимую тягу к воде. Она стала покачивать графин и наблюдать за колыханием маленьких волн. Они ударялись о прозрачные стенки, создавая вибрацию и рябь, погружая Лизу в транс. Ощутив полное удовлетворение от игры, она с жадностью выпила два стакана и вернулась в постель. В последнее время ей снился один и тот же сон, и в эту ночь её опять калыхали волны, пели свою таинственную песню. В ней была жизнь. Каждый всплеск звучал органично, дополнял последующий, сливался в общую колыбельную. Потом море замёрзло, и Лиза пробудилась ото сна. Не веря своим глазам, она подбежала к окну. На улице гуляла такая метель, что массивные деревья еле просматривались. Незнакомец оказался прав. Её никто не потревожит сегодня. Лиза вспомнила, что со вчерашнего дня во рту не побывала ни крошки, И организм накопил сил только за счёт крепкого сна. Она открыла буфет с консервированными продуктами. На общую кухню идти не хотелось, хотя там находился баллон с газом и можно было сварить чего-то более существенного и тёплого. Но она боялась столкнуться с Таней. Лиза повисла в раздумьях на створках. Ей было очень стыдно за своё поведение. Слишком уж грубо она обошлась и с ней, и с Павлом. Он сильно переживает. Девушка тяжело вздохнула, проклиная себя и свою импульсивность. Так она простояла долго, прокручивая в голове ссору и понимая, что можно было обойтись без рукоприкладства и колкостей. Чувство голода опять напомнило Лизе о консервах. Она достала банку с консервированной фасолью, отрезала кусок хлеба и, усевшись поудобнее на подоконник, стала лакомиться и наблюдать за карнавалом снежинок. Из дневника Лизы. Почему человеку так сложно поверить в то, чего не видно или не слышно? В то, что неосязаемо. Таня влезла в моё личное пространство, скрыв письмо, которое предназначалось мне. Будь оно у меня, я бы сразу показала его Паше. Он бы поверил, а так посчитал, что мне всё показалось, что мужчина у скалы плод моего воображения. Да, мне бывает очень плохо. Я устала от определённых вещей, но не до такой степени, чтобы не суметь отличить реальность от видений. Я сильно обидела Пашу и грубо обошлась с Таней. Как бы бестактно она ни повела себя по отношению к моей жизни, я не должна была замахиваться на неё. Совесть грызёт. Мне больно от того, что я отогнала от себя близких мне людей, любимых людей. Но я больше ни с кем и никогда не буду делиться своими взглядами и чувствами. Хочу на набережную моря. Хочу подальше отсюда. Подальше, насколько это возможно. Лиза прибрала свою комнату, и ей опять захотелось есть. Одной банки фасоли оказалось мало. Определённо нужно съесть чего-нибудь более существенного, выдохнула Лиза, отправляя свой дневник и другие книги на полку. Достав коробку с мясными консервами, она выбрала рагу с телятиной. Пару ложек, и ей стало муторно. Лиза склонилась над раковиной и её вырвало. Когда желудок опустошился, позывы ещё долго не прекращались. Мозг не хотел воспринимать даже запах консервированного мяса. Тело дрожью показывало отторжение к этому продукту. Лиза закрыла нос и стараясь дышать ртом, спрятала консервы в стеклянную банку и закрыла крышкой. Организм опять подал сигнал голода. В животе заурчало, голова закружилась, потемнело в глазах. Она нащупала лежавшую рядом открывалку, достала из коробки ещё одну банку телятины и начала открывать. Наверное, это испортилось, а я с голоду зарубила банку. Где ж тут печень выйдет? Аромат пряной телятины точно стрела врезался в мозг, заставив тело склониться над раковиной. «Что происходит?» Задыхаясь от боли в животе, процедила Лиза. Она составила все консервы в ряд и открыла. Хлынул резкий запах пряного мяса и рыбы. Она по очереди начала пробовать, беря по чуть-чуть с каждой банки и выжидая реакцию. Выворачивала сразу, словно организм сопротивлялся чему-то. "Чего же ты хочешь?" желудок снова заурчал. Осталось две банки: горбуша в собственном соку и свинина. Девушка, дрожащей рукой, отковыряла кусочек рыбы и поднесла ко рту. Манящий аромат раздразнил вкусовые рецепторы и потекли слёнки. Кусочек за кусочком организм принял это удивительное вкусное яство. Осталась свинина. Лиза поднесла банку к носу и осторожно вдохнула. «Ничего, всё хорошо. Видимо, и это организму пришлось по душе. В чём же разница?» Она развернула все баночки составом на себя и поняла. Организм бурно реагировал на искусственно синтезированные консерванты. В рыбе и свинине их не оказалось. В них была только соль. С разинутым ртом и большими глазами Таня взяла коробку с открытыми консервами. «Ты плохо выглядишь. Неужели из-за консервированных продуктов?» «Не знаю». — простонала Лиза, робко входя в комнату подруги. — Рвало только о тех, в которых искусственные консерванты. Подруги молча посмотрели друг на друга. — Тань, прости, пожалуйста, за вчерашнее. Я не знаю, что на меня нашло. — У тебя случился нервный срыв, — проговорила Таня, глядя в пол. — Ну, я тоже хороша. Мне не нужно было так досаждать, и потом эта проклятая записка. Ты в последнее время сама не своя ей. Подруга, поставив коробку на стол, с пониманием посмотрела на Лизу. Я не буду больше лезть в твою жизнь. Спасибо, тихо и с большим облегчением проговорила Лиза. Они крепко обнялись. Паша беспокоится о тебе. Он также не одобрил мой поступок. Он винит себя за то, что сразу не поверил. Я поговорю с ним. Обязательно поговори. Так, Татьяна смотрела Лизу. А раньше такое было? «Может, у тебя аллергия на специи?» «Ну, за год ничего не беспокоило. Хотя мог сыграть накопительный эффект, но тогда бы многим было плохо». «Лиз, а вы с Пашей тем вечером не...» «Нет, ничего такого не было». «Ты так сильно уверена в том, что у тебя был возлюбленный?» — осторожно спросила подруга. «Иногда ночью я чувствую чьи-то прикосновения». Словно сама память заставляет пробудить тело, напомнить ему, что я засыпала не одна. Ладно, оставим это. Переубеждатель изу в том, что это мозг так борется с одиночеством. Татьяна не хотела, поэтому принялась осматривать белки глаз девушки и консервы. Твоё отравление. Меня ни запах, ни цвет, ни вкус, облизав флажку, пожала плечами подруга. Не беспокоит. Может, всё-таки аллергия? Насколеблясь, Таня уставилась на подругу. «Что? В чём дело?» — насторожилась Лиза. «Не знакомец. Он же тебя домой отнёс». «Нет-нет», — возразила девушка. «Ничего не было, да я бы и не позволила. И вообще, ты медик или кто? Эмбрион за сутки не вырастает». Таня засмеялась. «Ты у нас такая аномалия, что всё возможно». «Не хочу заводить детей. Не здесь». «М-м-м...» промолчала, покачав головой подруга. Если каждая девушка будет так думать, мы все вымрем. Возможно, это и к лучшему. Экосистема скинет балласт. "Перестань", цокнула Таня. "Откуда взялся этот негатив?" Леза простодушно пожала плечами. Уже несколько лет это является горькой правдой. Пластиковая чума, ядовитые отходы производства, деятельность человека, отягощающая развитие жизни на планете. Сми говорила об этом постоянно и до катастрофы. Меня, конечно, распирает от вопросов по поводу твоего нового друга, послышался вкратчевый голос подруги. Лиза уставилась на неё, не зная, с чего начать повествование о новом знакомом, но в этот раз Татьяна облегчила её участь. Девушка понимающе улыбнулась и, сдавшись, подняла руки. Раз обещала больше не лезть в твои дела, не полезу. «Расскажешь Павлу, он с ума сходит. А пока иди отдыхать. Ты действительно очень плохо выглядишь. Если метель закончится сегодня, пойдёшь завтра на работу?» «Конечно, могу тебе справку оформить, что ты заболела. Паша найдёт замену, пока там Рита совсем справляется». «Да, оформи справку. На работу пойду, но только затем, чтобы извиниться перед Пашей. Потом хочу отдохнуть и... У тебя есть что покушать? Не могу, с голоду умираю». Осталась гречневая каша. Давай, кастрюлю помою, верну. Та не принесла кастрюлю Лизе. Девушка взяла кастрюлю, протирая голодными глазами дырку в крышке. Иди ешь, усмехнулась подруга и, закрыв за лезой дверь, принялась рассматривать консервы. Пожав плечами, девушка выставила их на балкон. Хорош холодильник. Что? Что он там делает? Напротив балкона стоял тот самый парень в чёрном пальто. и косо поглядывал на неё. «Маньяк какой-то», — промелькнуло у Тани в голове. «Не нравится он мне». «Вы мне тоже», — прошептал незнакомец и скрылся за раскидистым старым дубом. Метель закончилась этим же вечером. Лиза, довольная, что помирилась с подругой и позаимствовала у неё кастрюлю с кашей, улеглась спать. Более-менее в голове сложился небольшой план действий на завтра. а пока её опять ждали волны, обнимали и колыхали, успокаивая душу. Ранним утром её разбудил бурный топот сапог под окнами и шуршание лопат. — Елизавета Викторовна! — в дверь постучала вахтёрша. — Не соблаговолите спуститься и помочь расчистить дорожки! Лиза кое-как добрела до графина с водой и выхлебала половину. Умывшись ледяной водой для придания своему телу бодрости, она запихнула горстку сушёных яблок в рот И одевшись, вышла на лестничную площадку. Постучав в дверь таниной комнаты и не услышав ни ответа, ни топота в сторону двери, Лиза закинула кастрюлю обратно к себе в комнату и побрěla на улицу. Золушка, посмеялась Лиза, глядя на красную и растрёпанную подругу. "А чего меня не разбудила? А я стучала тебе, звала минут 5. Да и по общежитию носились с инвентарём так, как поезд по рельсам". Ты же продолжала дрыхнуть, сокором пробормотала Таня. Спасибо вам за успокоительное, Лиза поклонилась. Металлический привкус и головокружение до сих пор. Во-первых, мы даже не представляли, что оно так подействует на тебя. Во-вторых, оно давно должно было выйти из организма. Отмахнулась Таня, протягивая Лизе лопату, радостно передавая эстафету. Вон до туда. А головокружение твоё, скорее всего, от отравления. И ты всё равно даришь мне лопату? Таня невинно пожала плечами. «Всё по справедливости. Удачи!» Лиза сделала реверанс и активно принялась за работу. Глубокий вдох, выдох, снова вдох. Как здорово вдыхать свежий морозный воздух. А приятное шуршание снега под ногами, а небесная синева, манящая своей чистотой и прозрачностью. Только она спасает от слепящего и искристого снега. Лиза периодически останавливалась, чтобы отдохнуть и позволить глазам расслабиться. По небу поплыли тонкие нити с изогнутыми расплывчатыми краями. Они переросли в перистые облака и краем своего неровного крыла прикрыли солнце. В глазах спало напряжение, и можно было не щурясь без слёз смотреть на снег. Работа пошла быстрее. Лиза поспешно сгребла снег в горку у ворот общежития и с чистой совестью побежала сдавать отчёт о проделанной работе вахтёрше. С обаятельной улыбкой она вернула ей лопату и тыкнула пальчиком в окошко в сторону центрального входа. «Спасибо, Тани». Она расчистила самую широкую её часть у крыльца, а Лизе досталась дорожка, ведущая к калитке и ответвление от неё, подходившее к воротам. Поскольку машины сюда уже не заезжали и не выезжали, в эту часть просто сгребали снег. За себя она была безмерно рада, что так быстро освободилась. Но искренне сочувствовала мужчинам, которые с самого утра расчищали дороги. Павел тоже наверняка убирал снег возле приюта. Елиза чувствовала, что он всем сердцем жаждет её увидеть, а не расгребать сугробы. Обычно она помогала с уборкой снега на кипарисовой аллее с примыкающими к ней улицами добровольно и не ждала, пока организуют группы желающих. Иногда, конечно, приходилось задействовать большую часть населения. чтобы не замело окончательно главные дороги, объединяющие разные части города. Но сегодня она хотела разобраться с теми вопросами, которые давно терзали её душу. Лиза побрела своей намеченной тропой к приюту через парк. За ночь у неё сложился план: она извинится перед Павлом, возьмёт несколько выходных и встретится с незнакомцем, чтобы получить все ответы. Вдруг что-то чёрное мелькнуло у деревянной беседки. Девушка остановилась и стала вглядываться. Между беседкой и дубом стоял уже хорошо знакомый ей молодой мужчина в чёрном пальто и с интересом смотрел на Лизу. Она смело зашагала к нему навстречу. «Ты надоел мне своими прятками. Почему не...» Лиза отшатнулась, когда мужчина вынул из бокового кармана нож. «Тебе, кажется, вчера сильно не здоровилось». Он сделал шаг вперёд и, гордо подняв подбородок, с улыбкой проговорил. Я помогу тебе. Что? вздрогнула Лиза, не отводя от него глаз. Помогу тебе разобраться, чего хочет твоё тело. С этими словами он вынул из кармана свежую грушу и стал очищать её от кожуры, поедая зелёную стружку. Аромат спелой и сочной груши раздразил рецепторы Лизы, и она с жадностью сглотнула слюнки. Голод прорезался вновь, перекрывая страх от увиденного. И облегчение от осознания того, что нож вонзился в мякоть фрукта, а не в её горло. Незнакомец продолжил: "Тебя вчера тошнило. Я следил за тобой и твоей подружкой". На слове подружка он поморщился. "Это отравление, способ твоего организма сказать тебе, что созданное искусственным путём не подходит для питания клеток тела. Нужна органическая пища". Мужчина протянул грошу ошаломлённой Лизе, выращенная в естественной среде. Но, запинаясь, начала девушка: "Все так питаются с тех пор, как научились синтезировать захламлять отходами окружающую среду и свой собственный организм". Подметил тёмноволосый собеседник и зашагал к ней навстречу, с каждым шагом повышая тон. "Можно выделить лимонную кислоту. другие продукты брожения и биологического синтеза создать то, что является родным вашему телу. Я не понимаю одного: зачем изобретать нечто искусственное, чужеродное своему организму, чтобы потом в старости или на пике своего расцвета мучиться от разных заболеваний? Зачем пичкать себя химией, тем, что не было придумано природой? У вас мозгов не хватает синтезировать вещества, комплементарные организму. В связи с катастрофой вся подобная деятельность приостановлена. Мы питаемся тем, что уцелело. А ответ на ваш вопрос очевиден. Человечество растёт, то есть росло. Не знаю, как теперь. Но для того, чтобы прокормить большую численность населения, учёные создали множество продуктов искусственным путём. Почему ты спрашиваешь об этом меня? Почему показываешься только мне? Почему? Незнакомец поднял бровь. Потому что больше ни чьё тело не отозвалось так бурно на эти вещества, как твоё. Потому что ты уцелела из-за того, что молила воду сберечь тебе жизнь. Если я прав насчёт тебя, то скоро тебе не понадобится никакая еда. Скажи своему другу, что хочешь побыть одна, чтобы он не мешал нам. Потом приходи на набережную. Тебе придётся проститься со своей прежней жизнью. Элиза разозлилась. Я приду только за ответами. Один раз. Она швырнула в него фрукты и понеслась прочь. Мужчина потёр снегом край пальто, куда попала груша, и улыбнулся. Там, где раз, будет и два. До приюта оставалось метров 10. Она обернулась посмотреть, не пустился ли незнакомец в догонку. Никого не было. Она облегчённо выдохнула и спокойно зашагала к чёрному входу здания. Маниак. Девушку несколько раз перетрясло от чёткого воспоминания о ноже и не менее опасном, остром взгляде мужчины. "Люси", окликнул собаку знакомый голос, и ей вновь стало стыдно. Страх перед незнакомым мужчиной и раздражение ушло, а вот страх и раскаяние от содеянного сжали сердце до боли. Из-за угла вышел Павел. В руке у него был пакет с костями. Он потрепал за ухо собаку и дал ей обнюхать себя и пакет. Люсис завизжала от восторга и завиляла хвостом, приветствуя угощение. Лиза девушка вздрогнула и с трудом заставила себя посмотреть в глаза Павлу. "Здравствуй", тихо произнёс он, как бы нащупывая почву. "Можно ещё сделать шаг или впереди пропасть?" "Здравствуй", мягко ответила Лиза. "Я Прости меня, пожалуйста, что сразу тебе не поверил. И ты меня прости. Перебелы его Лиза схватит за руку. Прости, что наговорила всякого. Я не хотела тебя обидеть и уж тем более оттолкнуть. Я растерялась, разозлилась. Я беспокоился о тебе. Этот мужчина, кто он? Почему прячется? Куда он тебя унёс? Я всю моживеловую рощу обыскал. После того, как я упал, он понёс меня в дальнюю часть сада. Я оттянулась и спросила, что ему нужно, а потом он довёл меня до общежития и ушёл. Он не назвал своего имени. Тут Лиза начала воплощать свой план. Надо было правдоподобно солгать, чтобы Павел не беспокоился, не увязался за ней и по минимуму задавал вопросы. Опять лгать. Опять. Одна её половина сопротивлялась, просто горела от стыда, а другая тянулась к набережной, к морю, к ответам. Он следил за мной, так как думал, что я его пропавшая сестра. Он сказал, что мы с ней очень похожи, поэтому сперва просто присматривался, а потом начал следить за мной, беспокоясь, чтобы я не ходила куда не следует. В общем, он сказал, что потерял сестру и обрёл новую. Павел нахмурился. Я не понимаю, начал он с недоверием. Татьяна рассказала мне, что было в записке. Он звал тебя на набережную, вопреки всей безопасности. Отагже сказал, что Таня является твоей помехой. Помехой к чему? Лиза судорожно сглотнула, додумывая на ходу. Недалеко от набережной есть заброшенный дом, там он живёт. Поселился там, чтобы его не определили на какую-нибудь работу, и он мог свободно заниматься поиском сестры. А Таня, девушка улыбнулась. Ты же знаешь, какая она. Мужчина понаблюдал за нами и понял, что будет легче, если лишних хвостов и ушей не будет. Понимаешь? К тому же он всё-таки немного не в себе, должно быть из-за потери. Так, напрягся Павел. И что он планирует делать дальше? Ам, протянула Лиза, пожав плечами. Я не знаю, он просто всё ещё надеется найти свою сестру. Он не обиден, я так думаю. Ладно, к этому вопросу ещё вернёмся. Если он снова к тебе придёт, то говори его встретиться со мной. Я подумаю, чем ему можно помочь. "И сказать честно, я в шоке от новости. Не думал, что кто-то так долго может жить и скрываться в лесу." "Хорошо", облегчённо выдохнула Лиза. "Кажется, это он проглотил за правду. Я постараюсь уговорить его." "А что ты намерен делать?" "В ближайшее время ничего. Таня напишет мне справку, и я отдохну несколько дней, как ты и хотел." "Хорошая мысль", кивнул Павел и потер у лба, спросил: "Я могу тебя навестить сегодня или завтра?" Завтра, поспешно ответила Лиза. Давай завтра. Вечером после работы ты придёшь, и и мы пообщаемся. Договорились. Он обнял её и медленно прошептал: "До встречи". Лиза немного сконфузилась. Ложь не дала расслабиться и искренне улыбнуться. "До встречи", проговорила она на автомате и осталась смотреть ему вслед, тихо проклиная себя за ложь, которую Павел не заслужил. А по-другому как? Ей необходимо встретиться с незнакомцем. Накопилось очень много вопросов касательно его самого и набережной и моря. Море взбало. Замотав шарфик поплотней, Лиза пошла по своим следам к тому месту, где недавно столкнулась с незнакомцем. Пересты и облака пошли стороной, и солнце опять засветило ярко, выбеливая искрящийся снег. Глаза девушки заслезились. Она остановилась передохнуть. Слабость из-за недоедания подкашивала ноги. Потом сняла перчатки и вытерла слёзы. Сквозь влажную дымку глаз просматривались расплывчатые кроны деревьев. Лиза достала платок и, протерев глаза, посмотрела ещё раз на деревья. В глазах покалывало, словно множество тонких иголочек пронизывали радужку. Лиза приложила холодные пальцы к векам, а когда боль стала стихать, медленно, слегка прижимая подушечками пальцев к коже, подвела их к виску. Боль стихла. Лиза открыла глаза и не сразу поняла, что видит. Она помотала головой, словно что-то отрицая, и медленно проговорила вслух: "Это невозможно". Подобное Лиза видела в учебниках, на фотографиях под микроскопом, но чтобы невооружённым глазом они лежали на тонкой иголочке еловой лапки и поблескивали, демонстрируя своё совершенство, затейливые выросты и пересечения. Лиза соцепила один кристаллик ногтём, но неаккуратно, отчего его края соприкоснулись с кожей, и он растаял. Девушка с интересом подцепила ещё один кристаллик и стала внимательно разглядывать. Это был истинный вид снежинки. Идеально симметричная кристаллическая структура, прозрачная с небольшим розовым отливом из-за ногтевой пластинки, на которой её рассматривали. На сосновых иголках они были чуть зеленоватыми. Олеза знала, что ни одна из снежинок не похожа на другую. Этот факт известен из учебников всем, но то, насколько они отличаются и насколько они могут быть красивы и затейливы в своём роде, она даже не представляла. До этого момента многочисленные, идеальные, неповторимые, хрупкие и сияющие как звёзды, они были неописуемо красивы. "Но восхитительно, не правда ли?" раздался за спиной уже знакомый ей голос. Элиза обернулась. Зрение скакало, то возвращалось в нормальное, характерное для человеческой физиологии, то углублялось в величины, присущие электронному микроскопу. Ей стало дурно, голова кружилась, глаза испытывали давление. "Что со мной происходит?" покачнулась девушка, нащупывая за собой ствол дерева для опоры. ты начинаешь видеть мир на микроуровне. Правда, плохо и неумело. Парень подошёл к ней и придерживая за талию, повёл в сторону набережной. Лиза не понимала, как такое возможно, поэтому сумбурно перетряхивала все свои уголочки памяти, где могла храниться подобная информация. Что могло повлиять на изменение восприятия? Молекулы ты пока не увидишь. А вот волокна древесины, как передвигается по ним жидкость или клетки растительной ткани, сможешь. Пока ты не научилась самостоятельно контролировать переход из одного диапазона восприятия в другой, будет кружиться голова. Поэтому учиться надо быстро, если хочешь избежать дискомфорта. Лиза остановилась. «Скажи, кто ты?» Мужчина посмотрел рассерженной девушке в глаза и сказал, Ис с загадочной улыбкой проговорил: "Эстер. Меня зовут Эстер". Он закинул её руку к себе на шею и двинулся вперёд.